Глава 6. Советы по продуктивности для людей, которые терпеть не могут советы по продуктивности. Когда решения разочаровывают точно так же, как сама проблема. Маник Валькур. Традиционные методы для сосредоточения мне не подходят. Я знаю, что нужно делать для повышения продуктивности, но не делаю этого. Я часто слышу подобные слова от своих клиентов. Многие приходящие на занятия читали статьи и книги и даже проходили тренинги, по методам продуктивности, но сосредоточение так и осталось для них непреодолимой стеной. Почему людям, которые многое знают о том, что способствует сосредоточенности, все равно тяжело сосредоточиться? Мой опыт позволяет выделить несколько причин, а также стратегий, обычно способствующих контролю внимания. Не думайте, что лично вам помогут чужие стратегии продуктивности. Друг или специалист-психолог могут отстаивать свой подход с таким энтузиазмом, что он покажется вам беспроигрышным вариантом. Однако, если этот метод не соответствует вашим ценностям или ограничивает вас в той или иной степени, то он вам не подойдет. Поддавшись давлению, вы будете упорно применять его, день за днем стараться добиться хоть какого-то толка, и у вас выработается вредная привычка, повторение негативного результата и самобичевание за то, что не удается сосредоточиться. Часть моих коучинговых клиентов испытывают глубокое отвращение к структурированию рабочего времени посредством таких широко распространенных инструментов, как электронные таблицы, еженедельники, календари, правила «если то» и таймеры. При этом те же клиенты большое значение придают качеству рабочего процесса, получают огромную радость от спонтанной текучки и всеми силами стремятся работать в ней, а отраслевые методы регулирования и повышения продуктивности просто душат их. Если вам знакома подобная ситуация, то стоит обратить внимание на то, что происходит внутри вас во время работы, и на этом построить подходящие стратегии. Если вы чувствуете себя побежденным, сломленным, то выйти из тупиковой ситуации и повысить самоконтроль вам помогут два действия. Первое — принять ситуацию и пожалеть себя. Когда вы признаетесь самому себе, «Я не вижу выхода, это ужасно», и перестанете отрицать проблему и обвинять себя в никчемности, вам станет намного проще справиться с ситуацией. Отнеситесь к себе с состраданием. Отметьте свои сильные стороны. Вспомните трудности, которые вы уже преодолели. Поверьте в свою способность решать проблемы. Второе действие. Эксперимент и размышления. Я советую по несколько раз в день проверять свое отношение к рабочему процессу, чтобы внести коррективы и улучшить качество рабочего опыта. Проявите гибкость. Один подход не сработал, попробуйте другой, но не принимайтесь вместо труда биться головой о стенку. Вас раздражает, что приходится сидеть за столом? Поработайте пару часов на свежем воздухе или в кафе. У вас рябит в глазах от компьютера? Поработайте с бумагой или с распознаванием голоса. Допустим, вы решили выполнить работу до обеда. Но если накопилось раздражение, лучше сделать паузу, пойти погулять и перекусить. Возможно, это как раз то, что вам сейчас нужно, чтобы легко и быстро закончить дела в срок. Связь между разумом и телом — ключ к плодотворным изменениям. К примеру, я знаю, что мне нужно несколько раз в день вставать со стула и разминаться. Когда плечи зажимаются и ноги не имеют, хочется подвигаться. Если я горблюсь или стискиваю челюсти, я встаю, подхожу к окну или выхожу подышать хотя бы несколько минут. Кроме того, я почти каждый день занимаюсь спортом. обычно ближе к концу рабочего дня или перед занятиями, которые не требуют пристальной сосредоточенности, поскольку оказалось, что упражнения рассеивают, а не заостряют мое внимание. Ваш организм сам подскажет оптимальный способ контроля внимания. Некоторым нравится жить по плану, следить за выполнением задач и соблюдать сроки. Но многим важна сосредоточенность на рабочем процессе, а не на конечном результате. К примеру, моя клиентка Нора выяснила, что если она сформулирует себе основную цель на день закончить проект, то будет сильно переживать, что работа движется слишком медленно. Если до конца дня проект так и не удастся завершить, она впадет в настоящую депрессию. Как оказалось, для Норы намного продуктивнее формулировки поработать над проектом или продвинуться по проекту, особенно если общая задача разбита на фрагменты и установлены промежуточные сроки, выполнение которых служит критериями прогресса. Сосредоточенность не должна превращаться в мучение. Конечно, это непросто, но умение управлять собственным вниманием может и должно быть жизнеутверждающим опытом. Достижение значимых целей, выполнение важной работы – один из самых вдохновляющих и приятных опытов для любого человека. Ради облегчения задачи и ускорения прогресса имеет смысл немного активизировать рабочий процесс. Профессор Миннесотского университета Тереза Гломб Рекомендует организовать рабочий процесс по принципу «старт по наклонной». Представьте, что вы припарковали машину на склоне носом вниз. Что вам надо сделать, чтобы, сняв ногу с торма, затронуться с места? Навести порядок на рабочем столе, прежде чем браться за новую задачу? Записать два основных приоритета на следующий день, прежде чем покинуть офис вечером? Допустим, вы легко схватываете общую картину, но увязаете в деталях. Чтобы воплотить свое грандиозное видение, сформулируйте одну вполне реалистичную задачу и выполните ее. Задайте себе вопрос. Какой один крошечный шаг я могу сейчас совершить? Когда у меня возникает идея статьи, я знаю, что вдохновение исчезнет, если я не буду действовать. Я могу составить примерный план публикации за несколько минут. Ощутимый прогресс. Если останется время, я расширю его до более подробного черновика. Еще прогресс. Составить план намного легче и быстрее, чем писать весь текст от начала до конца. Однако это конкретный шаг к цели, который придает уверенности и сил для следующего этапа работы. Но не стоит ждать вдохновения, чтобы выполнить всю работу с нуля. Ожидание только мешает продуктивности. Определите для себя небольшие шаги и наслаждайтесь победами. Если чужая стратегия продуктивности кажется вам надуманной, скорее всего она не сможет вас мотивировать. К примеру, У некоторых получается повысить продуктивность, определив самому себе жесткие сроки. Это действительно влияет на производительность труда. Но только если сроки реальны, актуальны, и их выполнение или невыполнение влечет за собой серьезные последствия. Это не сработает, если сроки придумал неизвестно кто и неизвестно по каким причинам. Для меня, к примеру, подлинный дедлайн — это знать, что в конкретный день и час моего выступления будет ждать целая аудитория. С такой мотивацией я подготовлюсь вовремя и смогу обеспечить блестящий результат. А если я начну убеждать себя и других, что наверняка доделаю слайды за две недели, это вовсе не поможет мне сосредоточиться. Стратегии продуктивности не способны никого мотивировать, если теряют значимость. Попробуйте переформулировать то, что вам нужно сделать с точки зрения ваших основных ценностей, чтобы добиться более острого и продолжительного своего внимания. Скажем, мне нужно запланировать интервью с сотрудниками фирмы-клиента. Рассылка электронных писем и составление графика – скука смертная, если я считаю свою задачу бессмысленной и никому не нужной. Но если я буду воспринимать эти интервью как способ помочь людям расти и развиваться, то моя задача сразу обретет вес и важность. Жертвами отвлекающих факторов, внутренних и внешних, становятся многие. Эффективный способ борьбы с ними – подумать, скольким вы рискуете, если поддадитесь. Отвлечение, конечно, принесет вам непродолжительное удовольствие, но совсем скоро притащит за собой чувство сожаления и даже ощущение некомпетентности. Напротив, достижение целей и прогресс укрепляют уверенность в своих силах и мастерстве. Прежде чем поддаться отвлекающим факторам, подумайте, от чего вам придется отказаться в случае активного сопротивления. Если вы понимаете, что, зайдя в интернет, только проверить, нет ли новостей, вы потратите все время, которое выделили для действительно важных дел, то вы наверняка найдете в себе силы сосредоточиться на работе. Наконец, не забывайте, что внимание изменчиво и исследования еще ведутся. Нет единого универсального инструмента, который поможет вам в любой ситуации выработать идеальную сосредоточенность и никогда не отвлекаться. Оптимальная реакция на те несколько часов, которые вы отнимаете от дела, не упреки обвинения в свой адрес, а сочувствие и любопытство к самому себе. Независимо от того, идеальное у вас внимание или нет, Уделите пару минут в конце каждого дня и перечислите свои достижения. А также мысленно подготовьтесь к завтрашнему дню.